ремеслом, Но ты и так все это знаешь. Слэк потянулся за напитком. Я разговаривал с надзирателем тюрьмы, в которой проводились те эксперименты. У него были проблемы со сном. Полагаю, в этом нет ничего удивительного. Он также рассказал, что не может выбросить кое-что из головы. Говорил, что иногда ему кажется, будто существо поселилось в его голове после того, как он лично задокументировал и засвидетельствовал его смерть и провоцирует на странные мысли. Надзиратель боялся, что его разум осквернен. И что ты сделал? То, что положено по инструкции, рассказал обо всем его начальству. Человек, который пришел на замену, получил более серьезный курс психоподготовки. Понятно. Ты получил ответ на свой вопрос. Все, что ты сказал, было полезно. Но я по-прежнему пытаюсь понять, в чем смысл этой истории. А это правдивая история? Честно сказать, верится с трудом. Кроул обвел взглядом артефакты, лежавшие в комнате. Многие из них были созданы руками человека, но далеко не все. Над каминной полкой висел длинный биви из изрешеченный пули. С обеих сторон от него свисали исписанные рунами ромбовидные пластинки, инкрустированные гладкими камнями, будто мерцающими внутренним светом тебя не коробят все эти странные штуки вокруг спросил он думаю они ничем не хуже ведьм и глупцов которыми ты занимаешься твоя ненависть к чужакам всегда оказалась незанимательной есть же столько разных вещей На которые можно обратить свой гнев Они естественные враги человечества Так говорит культ Я думал, ты слушал только интересные части Еретик Еретик когда-то был мужчиной или женщиной Ребенком Они получили бесценный дар, но отказались от него. Это печально, но доступно для понимания, ибо в массе своей человек слаб. Но эти создания, они хищники. Для них нет понятий морали, правосудия и закона. Примерно то же самое они говорят про нас. Опасное сравнение. И если бы я был слеплен из немного другого теста, ты получил ответ на свой вопрос. Я получил полезную информацию. Благодарю. Кроу едва заметно улыбнулся и опустил взгляд. Меня заинтересовала твоя история. Думаю, я в ней еще покопаюсь. Не стоит. Все это произошло очень далеко отсюда. О -о -о. Спасибо за напиток. Кроул поднялся на ноги. Не за что. Возможно, тебе бы не повредил второй кубок. Возможно. То это было. Странные штуки. Кроул двинулся к выходу из комнаты, осторожно переступая через экспонаты Джарада. До встречи, Слэк. Береги себя. И тебе того же, Кроул. Глава четвертая. Рев шагал мимо ангаров полуночников в сопровождении небольшой свиты. Трех сержантов-штурмовиков, двух адептов, служащих в корвении, и лекс-механика. Обход систем обороны крепости длился уже несколько часов и по-прежнему был далек от завершения. Планировка цитадели всегда казалась странной. Генераторные залы почему-то располагались рядом со столовыми, а за стеной спальни могла оказаться оружейная. Даже просто понять, где что находится и как работает, было весьма нелегкой задачей. «Я правильно понял, что два корабля до сих пор не готовы к бою?» – спросил Рев, у лекс-механика, бегло читая отчет на инфопланшете. «Все верно, капитан». Ответил тот с несколько большим раскаянием в голосе, чем предполагаешь услышать от слуги Механикус. Необходимые для ремонта детали заказаны и ожидают отгрузки из Халакса, но почему-то... Реши проблему, Намон. Лорд Кролл дал четкое указание. Они все должны летать через 48 часов. Впереди усердно трудилась бригада рабочих в железных масках. Они устанавливали машину для дуговой сварки над бронированной переборкой главного шлюза одного из штурмовых, кабелей. Одного из штурмовых кораблей. Откуда-то снизу доносились удары турбомолотов по металлу. Там, в огромных ангарах, шла работа над более крупными машинами, орбитальными челноками «Черная вдова». В моем отчете написано, что механизм третьих внешних ворот плохо работает. Продолжил рев, не сбавляя шага. Сервитор с тяжелым силовым ключом поспешил убраться с дороги. Это тоже неприемлемо. Капитан поднял взгляд и уставился на змеящуюся по потолку тонкую трубу. Она заканчивалась выпускным блоком, за которым явно никто не следил. И это тоже проверь. Понял, капитан, ответил лекс-механик и тут же замер, как вкопан. Впереди и среди снующих туда-сюда рабочих и сервиторов стояла женщина. Казалось, что ей непросто удерживать равновесие. Но тем не менее она была в полном боевом облачении высочайшего качества. Идеально подогнанные матово-черной пластины брони плотно прилегали к телу. Раньше этот доспех обладал еще и миллионовым рассеивающим полем, но, похоже, генераторные узлы отслужили свое. «По вашему приказанию прибыла», — заявила Нирхазад, сотворив знамение Аквилы. Рев на мгновение лишился дара речи и тупо смотрел на ассасина. Ее лицо приобрело необычный серый оттенок — При том, что от природы Хазат отличалась медно коричневой кожей. Я ничего такого не приказывал, ответил штурмовик. Ты подчиняешься не мне, а лорду Кроулу. Мне стало скучно, ухмыльнулась Хазат. Очень скучно. Один из сержантов тоже усмехнулся. Но стоило ему встретиться взглядом с капитаном, как улыбка моментально сползла с лица солдата. Рев подошел к Хазат и поднял руку, пытаясь удержать ассасина в равновесии. «Ты еще не восстановилась!» «И как тебе удалось улизнуть от Ируния?» «Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь?» Она заговорщически подмигнула, подходя ближе. «Ты ведь тоже...» «В этом разбираешься, да?» Она не могла сфокусировать взгляд. Успокоительные, которыми ее накачали, все еще действовали. Рев жестом подозвал одного из сержантов и взял Хазад за руку. «Отведи ее обратно в апатикарион», — приказал капитан, возвращаясь к изучению инфопланшеты. «И узнай, о чем думал этот коновал, когда выпускал ее из палаты». Молодой сержант по имени Грейв попытался увести ассасина. Спустя секунду раздался грохот, обернувшись, Рев обнаружил, что боец лежит на спине среди кучи пустых топливных канистр. Хаздат расслабленно стоял рядом, пошатываясь и улыбаясь во весь рот. Два оставшихся штурмовика вытащили пистолеты. Без глупостей, рявкнул Рев жестом приказывая подчиненным опустить оружие. Капитан присмотрелся к Хазад. Даже в полубессознательном состоянии она с легкостью справилась с тренированным штурмовиком. Но это и не удивительно. Иреев и Хазад участвовали в бою под дворцом. Капитан видел, как она сражалась. Пусть даже в хаосе битвы и среди вспышек лазерного огня рассмотреть неожиданного союзника удалось только мельком. Навыки ассасина впечатляли. В каком-то смысле она была намного опаснее самого Рева. Возможно, даже опаснее дознавателя Спинозы, за короткое время успевший доказать свое право присутствовать в цитадели. я сам ее отведу!» Неожиданно для самого себя сказал Рев и развернулся к Реву. Боец как раз докончил выбираться из-под канистр. «Завершайте обход, сержант! и пройдите еще два уровня вниз. Через два часа отчет должен быть у меня на столе. Есть, капитан! отозвался Грейф. Он выглядел побитым. Реф взял Хазад за руку и повел ее к лифтам, намереваясь вернуть беглянку в Апотикарион. На этот раз Ассасин не сопротивлялась. А что? «Что это вы здесь делаете?» Спросила Хазад, осматривая ангары широко распахнутыми глазами. «Времена сейчас опасные», — ответил Рев, утягивая ее за собой. «Лорд Кроу приказал проверить систему обороны просто на всякий случай». «Да-да», — понимающий закивала Хазад, — «они за нами приходили». Я знаю. В следующую секунду она схватила его за запястье невероятно быстрым и плавным движением. Лев с удивлением понял, что не может бросить захват. Ему тут же стало интересно, как именно она это сделала. Судя по всему, Ассасин действовал инстинктивно, но при этом с почти идеальной точностью, несмотря на состояние. Я могу помочь шептала Хазат серьезным лицом они придут я долго убегала Я знаю как они работают Рев прикинул сможет ли он вырваться без травмы запястья Да именно поэтому кроулы хотел чтобы ты осталась я справлюсь я знаю, «Можешь прекратить ломать мне руку?» Хазахра смеялась и расслабила пальцы. В следующее мгновение она снова зашаталась, будто пьяная, и отступила на шаг, пытаясь сохранить равновесие. «То, что ты сделала с моим солдатом!» Реф осторожно подбирал слова. «Этому можно научить?» «Всему можно научить!» — ответила Хазад. — Если ученик, хороший. Она оступилась, и Реву пришлось поддержать ассасина на пути к кабине лифта. Похоже, она теряла сознание. Лицо Хазад побледнело сильнее. — Трон знает, как ты сюда добралась, — пробормотал капитан, заталкивая ее в лифт и нажимая на кнопки. Двери со скрипом закрылись, и кабина поползла вверх. «Я очень любопытная», промямлила она, повисая на штурмовике. Веки Хазад медленно закрылись, а изо рта вытекла тонкая струйка слюны. «Ты в цитадели Еретикус», сухо отозвался Реф, наблюдая, как мимо проносится этаж за этажом. Рекомендую поработать над собой. Спиноза вспоминала Рассила. Свечи в покоях дознавателя почти догорели, но она не спешила менять их на новые. Все равно скоро уходить. Она поежилась в неудобной рабочей одежде из промасленной синты кожи и пласт волокна и попыталась концентрироваться. С самого начала Спиноза доверилась Рассила. Она прекрасно помнила спокойную и властную ауру, исходившую от Леди Инквизитора. Рассила носила Розетту с непоколебимой решимостью и заставляла верить в свою правоту. В этом была ее особенность. Она, как никто, умела вдохновлять на дело. Кроул такими навыками не обладал. Во всяком случае, Спиноза их не замечала. И без сомнения, именно поэтому Россила получила ранг Леди Инквизитора и доступ к внутренним помещениям дворца, а Кроул застрял в Сальваторе и занимался охотой на бандитов и колдовские культы. Эти двое знали друг друга, но дознаватель не понимала, где они встретились. Возможно, просто сталкивание по работе. Но это был бы слишком легкий вариант. Даже у этого старого ящера Кроула за долгую жизнь должны были быть какие-то романтические увлечения. Хотя Спиноза с трудом представляла, что в нем могла бы найти расила. Но теперь Леди Инквизитор погибла, и вместе с жизнью оборвалась последняя нить, связывавшая Дознавателя с другим, более понятным миром с четкой иерархией командования. Спиноза не могла понять, что раздражает сильнее. То, что ее обманули как ребенка, или то, что она оказалась по другую сторону в зеркало и продолжала работать с противниками своего первого наставника. Но теперь... Единственным прибежищем Спинозы были эта цитадель с осыпающимися стенами и чахнувшие в ней обитатели. На самом деле был и еще один вариант. Старая клятва. Но дознаватель не могла даже помыслить об обстоятельствах, которых воспользовалась бы этой последней мерой. Вздохнув, Она в очередной раз пересмотрела собранные материалы. Распечатки и пергаменты с собой не унесешь, поэтому придется довериться памяти. Ревре Хальт, 45 стандартных лет. Уровень доступа Лазурный 9. Специальность, профессия, ход. Она оторвалась от чтения, услышав дверной звонок. «Ходите!» Сказала Спиноза, возвращая пергамент на стол. Гостем оказался Кроу. Инквизитору пришлось пригнуться, чтобы миновать низкую металлическую притолоку. Выглядел он намного хуже, чем раньше. Кожа приобрела землисто-желтый оттенок, а щеки запали сильнее, чем обычно. Судя по запаху Прометия, не успевшему выветриться с одежды и доспеха, Он только что вернулся из поездки. «Хорошо, что я тебя застал. Хотел пожелать удачи. И, кстати, неплохой наряд». Дознаватель невольно улыбнулась. На этот раз вместо привычной кроваво-красной брони на ней была обычная гражданская одежда особо поношенного вида. И она казалась неудобной, даже несмотря на хорошую подгонку по фигуре. Слишком легкая и недостаточно прочная. «Спасибо», — ответила она. «Я знаю, что ты предпочла бы действовать в открытую. Ползать в тенях в чужой одежде и с поддельными документами — не самое достойное занятие. Горгий до сих пор на меня злится, но, поверь... Это необходимо. Я и не сомневаюсь, милорд. Если нас вычислят, мы будем беззащитны. Да, я понимаю. У тебя есть все нужные данные? Думаю, да. Мне бы хотелось взять с собой сержанта Хигайна. В прошлый раз он хорошо себя проявил. Одобряю. Инквизитор наградил Спинозу кривой улыбкой, демонстрируя пожелтевшие зубы. «Кто-нибудь еще?» Дознаватель замешкалась. «Иногда ей казалось, что у наставника есть какая-то почти сверхъестественная способность заставать ее в моменты наибольшей уязвимости и демонстрировать, что он глубоко понимает все ее скрытые мысли и намерения. А иногда...» Он был просто невыносим и выглядел этаким умником, который неправильно воспринимал чужие поступки и относился ко всем, будто они были инструментами, а не живыми людьми. Скорее всего, оба этих образа целенаправленно создавались и поддерживались самим Инквизитором. «Признание, господин!» — сказала Спиноза, глядя Кроулу в глаза. «Продолжай!» «Я... я общалась с леди Инквизитором Росила до того, как ее вина была доказана», — произнесла дознаватель. «Тайна. Она обеспечила мне приватный канал связи на случай...» Спиноза замялась, подбирая слова. «На случай, если мы не сработаемся». Закончил за нее Кроу. Или тебе понадобится совет, как себя и со мной вести. Или если я окажусь, как без сомнения многие считают, еретиком. Он махнул рукой. Да ладно, Спиноза. Я был бы разочарован, если бы ты не общалась с Росило. Я... злоупотребила доверием. Тебе нужно было соблюдать осторожность, Рассила обладала значительной властью. Но причина была не в том. Это не важно. Кроул медленно моргнул. Слезящиеся глаза Инквизитора на мгновение заволокла легкая дымка. Если ты пытаешься меня разочаровать или ищешь повод для наказания, то зря теряешь время. Наша работа слишком важна. Спиноза поняла, что у нее еще очень много вопросов. Когда он в последний раз спал? Подействовали ли лекарства? Мудрым ли было решение продолжать расследование в одиночестве и с такой спешкой? Видел ли он улыбку той твари в ночных кошмарах? Тогда считайте, что я усвоила урок. Вопросы верности решены. Ничего подобного больше не повторится. Хорошо. Кроул кивнул и тяжело оперся на край стола. Но ты хочешь сказать что-то еще? Вперед! Говори! Будет лучше для дела. Нет, господин. Я не знаю, что обо всем этом думать. По крайней мере, это был честный ответ. Я больше ни в чем не уверена. Единственное, чего я не могу понять, это причина произошедшего. Если Россия была права и... и Золотой Трон действительно сломан... То разве не нужно предпринять все возможные усилия для его починки? А ты думаешь, она говорила правду? А зачем лгать? Потому что она спуталась с тем с существом. Кроул поморщился, как от боли, и глубоко вздохнул. Эти твари искажают все вокруг. С ними нельзя вступить в союз или договориться. Их нельзя контролировать, только уничтожать. Россия думала, что ей виднее и высокомерие ее сгубило. Если в это все действительно вовлечены Верховные Лорды, то их ждет та же судьба. Но если есть даже... «Даже малейшая вероятность!» И «Я был там!» — отрезал Кроу. «Я был рядом с троном!» «Я чувствовал его!» «Скажу честно, никогда больше не хотел бы находиться рядом с чем-то таким же... таким же могущественным!» «И оказавшись там, я понял, что ничто на свете не может ему угрожать!» Вероятно, Наврадоран меня для того туда и привел. В любом случае, он не проявлял беспокойства. И мне кажется, он первым бы заметил, если бы эти опасения имели под собой какое-то основание. «Наврадоран провел там всю свою жизнь», — возразила Спиноза. «Я по опыту знаю, что если долго находиться в одних и тех же условиях, то... Перестаешь видеть вещи такими, какими они являются на самом деле. Он может не обратить внимания на изменения. Кроул поднял брошь и задумался. Может и так. Возможно, мы все слепы. Он поднялся и направился к выходу. Но это все домыслы, а факты мы видели своими глазами. Кто-то выпустил монстра под дворец, и Ксенос едва не добрался до самого Императора. Какими бы ни были намерения этого кого-то, во что бы он не верил, он должен понести наказание. Я много раз убивал за куда меньшие прегрешения, Да и ты тоже. И именно в этом сейчас наша священная миссия. «Значит, вы его все еще видите?» — спросила Спиноза. «Что ты имеешь в виду?» Кроу замер. «Ксеноса, вы его еще видите?» Я вижу, и иногда слышу его голос. Тебе следует изгнать эти мысли из головы. Я пытаюсь, и буду стараться сильнее. Да уж, резко ответил Инквизитор, но тут же решил, что перегнул с тоном и сухо улыбнулся. Ты нужна мне, Спиноза. У нас не будет более важной задачи в ближайшую тысячу лет, если, конечно, мы столько прослужим. Нам надо победить. Нельзя сомневаться. В этот момент Спиноза вспомнила об Эрасте. Он, наверное, сказал бы то же самое. Да, конечно, вы правы. Она тоже поднялась. От Хигайна пришел сигнал. И ее транспорт был готов к отправлению. «Прошу прощения за недостаток усердия. Я исправлюсь!» «Просто... Делай то, что умеешь лучше всего!» Голос Кроула звучал одновременно снисходительно и устало. Он отступил на шаг, давая ей пройти. И знай, что мое доверие к тебе абсолютно. Как ни странно, она была рада это слышать. Спасибо. Я постараюсь его оправдать. 5 Закончив обход и раздав указания, Рев взял в ангаре тень и направился на запад. В самое сердце Сальватора. До заката оставалось два часа, и небо над головой окрасилось в глубокий серый цвет. Повсюду зажигались фонари, прожекторы и неоновые вывески. Дневные корабли наблюдения возвращались в свои захваты колыбели. На дежурство выходила ночная смена. Из двонец раздавался звук колоколов, едва слышный среди гула печей, рева двигателей и вой сирен. Капитан решил не пользоваться специальными воздушными коридорами и сейчас медленно полз в общем потоке. Как и всегда... Пилоты прикладывали все усилия, чтобы убраться с его пути. Блок старых покосившихся жилых зданий закрывал темнеющее небо по правому борту. Дома когда-то были раскрашены в яркие цвета, но полевые бури содрали большую часть краски до чистого скалобетона. Теперь стены выглядели как сточенные ветром отвесные скалы. Слева возвышалась светящаяся громада плавильного завода. В его глубинах пульсировал красный свет, вырываясь из охлаждающихся башен, таких же высоких, как окружающие их жилые шпили. Искры роем летели из открытых печей прямо на потолки транспорта, и тут же уносились прочь подхваченные ветром. Рев некоторое время любовался танцем крохотных огоньков, позволив духу машины тени делать свою работу. Светящиеся точки жили всего несколько мгновений, пока порывы сухого ветра не высасывали из них все тепло, превращая в хлопья пепла. Теперь им предстояло упасть вниз, и осесть на нижних уровнях города Ули очередным слоем жирной пыли. Впереди раскинулась архаичная махина командного епархиального храма Министорума, огромная, перекрученная масса почерневшего от возраста железа и адамантия. Каменные горгулии и демоны сидели вдоль высоких крыш, Тонкие кружевные опоры связывали между собой нагроможденные друг на друга шпили и башенки. Настоящий архитектурный лабиринт. Сотни узких витражей слабо мерцали, отражая пламя свечей в помещениях, а турели с автопушками неспешно вращались под, сл... левым... под слепым взором согбенных каменных святых. Это место было небольшим самостоятельным городом со своими жрецами, авиацией, сервиторами и силовыми генераторами. Паломники и просители бесконечными рядами шли сквозь зияющие пасти ворот. Малельные дроны не умалькали ни на секунду. Время от времени через массу мирян проталкивался какой-нибудь чин экклезиархии в сопровождении отряда вооруженных электропосохами и булавами служек. Реф снова взял управление на себя и повел транспорт к небольшой посадочной площадке в одном из наименее приметных районов храма. Он развернулся под сенью молельной башни и приземлился на скалобетонную поверхность, подняв клубы желтоватой пыли. Рев покинул кабину, пультом управления запер люк и спустился в глубины строения по винтовой лестнице. Внутри нефа не было ничего необычного. Прихожане ходили от алтаря к алтарю, Сервы черепа под сводами, внимательно наблюдая за происходящим алыми линзами глаз. Откуда-то доносились истошные вопли флагелянтов, а пилигримы, чего разума коснулся сам император, предрекали дни гнева. Сегодня в публичной зоне находилось куда больше народа, чем обычно. Такая толпа обычно собиралась на крупные праздники и фестивали. Люди бродили из стороны в сторону и сбивались в кучки, будто скот, ищущий тепла и укрытие от грядущей бури. Рев воспользовался незаметными коридорами и узкими лесенками, чтобы добраться до лабиринта древних, покрытых пленкой конденсата тоннелей. В затхлом воздухе пахло ладаном и гнилыми книгами. В альковах горели свечи толщиной из торс взрослого мужчины, заливая массивные каменные блоки струями растопленного жира. Вдоль стен расположились склепы, закрытые каменными пластинами. На них можно было разобрать надписи на разных диалектах древнего готика. Там покоились люди, когда-то могущественные, но ныне практически забытые. Даже сервочерепа часто заглядывали в эти проходы. Голоса и гул толпы постепенно смолкали. Наконец он добрался до небольшой часовни. Крохотной комнаты, вырезанной в толще черных, покрытых плесенью стен. Здесь так же, как и везде, горели свечи. В дальнем конце стоял небольшой скромный алтарь. На стене висело поблекшее знамя полка Астромилитарум, одного из тысяч, что несут возмездие императора врагам его. Реф понятия не имел, как давно был создан этот полк, где находился и какие подвиги совершил. Он даже не знал, существует ли еще это подразделение. Возможно, в эту часовню больше никто не приходил. А может, когда-нибудь командиры полка вернутся домой и заменят знамя на новое, покрытое неувидающей славой, и поставят рядом гранитную плиту со списком Великих Побед. В любом случае, кто-то когда-то решил, что стоит повесить это знамя над алтарем и написать девиз «Религио nostra ассидерес aeterna" и положить перед молельными свечами лаз-пистолет, теперь покрытый пылью и паутиной. Сноска. На латинском, на латынь. Вера — наша путеводная звезда во веки веков. Конец сноски. Рев опустился на жесткую металлическую скамью, тоже В тот же миг единственный обитатель часовни шагнул вперед. «На службе его!» — произнес человек. «Во веки веков!» — ответил Рев. Некоторое время они молча созерцали штандарт. Глаза незнакомца были затянуты молочно-белой поволокой катаракты. От него исходил слабый, едва заметный запах мертвой плоти а просторная серая ряса не могла скрыть болезненной худобы. «Тебя давно здесь не было, капитан!» Он решил первым нарушить молчание. «Да, Хайнвульф, очень много работы», — ответил Реф. «Как здоровье?» «Я пока еще могу выполнять свой долг». Я молюсь о том, что моих сил хватит, чтобы вершить его волю еще какое-то время. Как и все мы. У тебя появились вопросы? Рев кивнул. Жрец извлек из складок мантии грязный пергаментный свиток и протянул штурмовику. Тут имена которые могут заинтересовать твоего господина. Как обычно, кто-то проболтался на исповеди о себе или в отчаянии обвинил другого. Как знать? Может, кто-то из них и правда виновен? Ты заметил, что в последнее время стало... стало хуже. А... «Ты тоже это чувствуешь!» Хайнвульф усмехнулся и развернул креву вытянутое пепельно-белое лицо, наполовину скрытое под капюшоном. «Каждую ночь пророки в этих стенах предвещают пришествие конца времен. Раньше я им не верил. А сейчас?» «Возможно, к ним стоит прислушаться». Инквизитор Кроул извиняется, что не смог прибыть лично. Реф убрал свиток в сумку. Он занят важной работой и просит передать свою благодарность за помощь в нашем деле. Кроул хороший человек. И у него есть один конкретный вопрос. Правда? Тебе знакомо имя Айда Айда? Глох, а -а -а. головорез Квантрейна. Да, знакомо. Хайнвульф зашелся хриплым кашлем. У него есть нужная нам информация. По какой-то причине не получается его отыскать. Он приходил? Нет. «Я уже давно его не видел», — покачал головой священник. «Знаешь кого-нибудь, кто мог бы помочь с поиском?» «Но ведь это ваша работа, разве нет?» «Если уж даже вы не можете найти коллегу, то мы и подавно?» «Тогда я прошу тебя помочь нам и глядеть в оба». Ты знаешь, как со мной связаться. Хайнвульф закутался в рясу, будто пытаясь спрятаться в ней поглубже. В часовне было холодно, а пламя свечей совсем не грело. Могу я спросить, зачем вам это? Возможно, мне стоит начать волноваться если ваши внутренние распри доберутся до наших мест. Все в порядке. Вот теперь я действительно начал волноваться. Реф поднялся со скамьи и почтительно поклонился алтарю. Он испытывал глубокое уважение к милитарам. «Надеюсь, он пошлет вам достаточно сил». «Святой отец, есть одна женщина», — произнес Хайнвульф, глядя в глаза капитану. «У меня есть осведомительница на фабриках Морданта. Она надежная. Помнишь те банды торговцев органами, которые вы накрыли три года назад? Информация пришла от нее». Раньше мы часто беседовали, но в последнее время она притихла. Я бы и сам занялся этим вопросом, но обязанности не позволяют покинуть храм. Как это связано с Глохом? Она поставляет данные и ему... Конечно, ей не хотелось, чтобы я об этом проведал, но ты же знаешь, как работают сети информаторов. Один сказал, другой услышал, осведомлены все. У, Кван... У Квантрейна не так много ресурсов в поэтому, думаю, она для них представляет определенную ценность. Если хотите отыскать его, то, возможно, стоит начать с нее. А имя? Эле Рудекер. Работает техником на производстве пергамента для писарских домов. Ловко обращается с ножом. Благодарю. Я с ней свяжусь. Рев кивнул и двинулся к выходу. «Знаешь, что за гимн они сейчас поют там, наверху?» спросил Хайнвульф, глядя вслед гостю. «В ночь, приходящую вера моя, да не ослабнет!» «Она действительно не ослабнет, святой отец!» «Я... не знаю. Кто-то грядет, капитан. Возможно, гимн правдив лишь наполовину». Рев замялся. То ли это была неудачная попытка пошутить, то ли повод для беспокойства. Жрецы бога-императора не обладали иммунитетом к скверне. И все же Хайнвульф всегда был разочарованным в жизни пессимистом. Его участью был уход за алтарем забытого полка в забытой часовне. Иногда слабость — это просто слабость, которая не стоит внимания. Осторожнее со словами, жрец. Сказал Рев, выходя в коридор На Терри не все такие же терпеливые, как и я Конечно, нужно уметь забывать Эти слова были девизом Хальда Ревре уже долгое время И он по опыту знал, что в них кроется истина. Выживание на Терри очень сильно зависело от незнания. Любая информация заключала в себе огромную опасность. Если ты знаешь, что вон тот мужик еретик, эта барышня торгует запрещенным товаром, а чиновник в конторе за углом берет взятки больше и чаще, чем готовы терпеть надзорные органы — то сразу становишься соучастником в их темных делишках и, соответственно, попадаешь под прицел. А может, эти еретики, контрабандисты, и коррумпированные чиновники были не тем, чем кажутся на первый взгляд, а частью чего-то большего, и тогда все становилось еще хуже. Такая цепочка связи могла тянуться и высоко вверх, и глубоко вниз. В общем, всегда лучше ничего не знать. А если, несмотря на все приложенные усилия, информация все же нашла дорожку, нужно уметь забывать. Но, к сожалению... Учитывая специфику профессии, для Ревре было невозможно это сделать. И потому приходилось находить компромиссы. Он направил боевой челнок модели RE-4X Condor вниз, сквозь грязные облака, лавируя среди потоков раскаленного воздуха в пространстве между шпилями. Улицы... По крайней мере, ту их часть, которую было разглядеть за серой полевой завесой, завалило мусором после сангвиналы. Пройдет еще несколько недель, прежде чем собиратели из тоннелей растащат все красные ленты, обрывки вуали, молитвенные буклеты и прочий сомнительный хлам, который может пригодиться только отчаянно нуждающимся или неистово верующим. Ревре вытер лоб тыльной стороной ладони. В кабине было жарко и влажно. Воздух после окончания праздниц будто бы стал более плотным и сальным. Эни, бесец из соседнего кабинета, жаловалась так часто, что получила выговор от начальника секции. Патрульные офицеры, если верить слухам, говорили о волнениях там, где никто не ожидал. Людям не нравились растущая температура и перебои в работе рециркуляторов воздуха. В жару было сложнее усмирить кипящее недовольствие и удержать человечество под крышкой власти. И если бы Ревре захотел, то мог бы задать кое-кому кое-какие вопросы. Но он не хотел. И соответственно не задавал. Нужно уметь забывать... Посадочная площадка, темно-металлические восьмиугольники и два заметной грязной дымки, манила к себе мерцающими огоньками. Яркие вывески вспыхивали и гасли со всех сторон, сверху и снизу. Большинство из них были на религиозную тематику. Некоторые имели отношение к технике безопасности, и лишь исчезающий малый процент принадлежал торговцам. Галаганда никогда не славилась богатством, несмотря на близость к залам правосудия. То, чем занимался Ревре, было проще делать среди бедняков. Как бы ни развивалось человечество, некоторые вещи оставались неизменными, независимо от климата, времени года и эпохи. Кондор был стандартным транспортом для чиновника его уровня. Этот аппарат мог перевозить четверых пассажиров, помимо пилота. Обычно Ревре сопровождали еще один чиновник и два телохранителя. Но не сегодня. Да, это несло определенные риски, учитывая пункт назначения, но такова жизнь на Терри. Эту планету нельзя было назвать безопасной. Кругом подстерегала угроза даже, даже под куполами самых высоких шпилей, И не везде можно было взять с собой охрану. Челнок коснулся площадки посадочными опорами. Двигатели Кондора затихли. Главный люк неспешно открылся. Ревре расстегнул ремни безопасности и выбрался наружу. Оказавшись на улице, он тут же поправил маску респиратора и плотнее закутался в пластволоконный комбинезон. Воздух вокруг вибрировал от бесконечных потоков транспортных кораблей, проносящихся над головой. К челноку уже бежала бригада рабочих. Риврень, не обращая на них внимания, двинулся к кабинке лифта у края площадки. Со всех сторон его окружали громадные башни города Улья. Эти мерцающие желтым светом горы заслоняли небо. Сквозь гул двигателей пробивался привычный фоновый шум города. Шипящие вокс-сообщения от лицензированных магазинов, человеческие голоса с пешеходных платформ, рокот и треск наземных транспортов, несущихся по извилистым магистралям. У входа в лифт ждал стражник. Тощий тип в помятой панцирной броне, вооруженный старой электропикой. Ревре предъявил пропуск и подождал, пока тот проверит документ с помощью раздражающе резко пощелкивающего сканера. Удовлетворившись результатом, привратник пропустил его в кабину и запер дверь. Через мгновение лифт уже полз вниз, а чиновник крепко держался за поручни, стараясь устоять на ногах. Шум улиц постепенно затихал. Воздух становился прохладнее. Запах машинного масла уже не так сильно ударял в нос. За решеткой лифта мелькали этажи жилого блока. Крохотные мирки, в которых Ревре никогда не побывает. Все они выглядели одинаково. Грязный свет маломощных люминополос и длинные грязные коридоры, уходящие в темноту. Лифт остановился. Ревре сейчас находился достаточно глубоко под землей, и воздух здесь пахнет не машинами, как наверху, а плесенью, влагой, ржавым железом и человеческим потом. Хальт привычно вышел из кабины лифта и двинулся вперед по коридору. В самом его конце обнаружился люк, освещенный мигающей неоновой трубкой. Рядом запертая дверь без надписей. За люком сидела женщина с длинными крашенными ногтями и металлической решеткой, вживленной в череп там, где должны были быть глаза. «Господин Кленда», — кивнула она гостю, — «как ваши дела?» «Нормально», — ответил Ревре, отдавая жетон идентификатор и протягивая руку к игле анализатора. «Много работы, да?» — безразлично спросила женщина, проверяя металлическую пластину на древнем устройстве. А, «Знаете, да», — Ревре облокотился на косяк. «Все выходит из-под контроля. Наверное, что-то в воде». «Холера, я думаю». Без тени улыбки сказала женщина и вернула жетон. Все в порядке. Желаю приятно провести время. Ривре убрал идентификатор в бумажник и открыл дверь. Знакомый запах тут же окутал его, отгоняя вонь мочи, пропитавшую коридор. Хальт отключил фильтры респиратора и втянул воздух полной грудью. Спасибо. Пришло... Время забывать. Помещения за дверью были отделаны дешево, но с претензией на роскошь и разительно, и разительно контрастировали с грязными коридорами снаружи. Пол в узком проходе устилал красный ковер с истертыми краями. По обе стороны тоннеля расположились десятки запертых дверей. На стенах висели потрепанные пикты с пейзажами райских миров и героев-милитарум в парадной форме. Одна из картин была исписана похабщиной, но это, похоже, никого не волновало. Из углов спускались нити черной плесени. Ревре добрался до знакомой двери и открыл замок с помощью печати. Пространство за ней было крохотно всего три квадратных метра из мебели только кресло и стол сквозь решетку вентиляции валил благовонный дым от резкого запаха у чиновника заслезились глаза он снял маску и помассировал челюсть вскоре на подлокотнике кресла оказались плащ и пиджак а левый рукав рубашки был закатан до локтя На столе ждали фиал с жидкостью, игла и трубка. Он собрал конструкцию, сел в кресло и глубоко вздохнул. Ревре знал эту комнату едва ли не лучше собственного жилища. Он часами смотрел на эти выкрашенные розовой краской стены, хотя и не помнил большую часть этого времени. Ему здесь нравилось... Размеры комнаты помогали почувствовать себя в безопасности, вдалеке от бесконечного города вокруг. Он не соврал той женщине на входе. Работать в последнее время действительно приходилось очень много, и это сказывалось на душевном здоровье Ревре. Блюстители порядка на Терри никогда не отдыхали. Им и раньше случалось подавлять по десятку восстаний в разных округах, Но в последнее время казалось, что ситуация выходит из-под контроля. Поддержание порядка на Терри, по сути своей, заключалось